Но чем этим будешь жить? А главное, на что воспитывать детей, которых уже теперь двое? Вот что узнал Павел о ее семейных обстоятельствах. Лизавета Васильевна просила его поговорить мужу. Павел обещался. «Ты только сама начни, сестрица. Вдруг неловко», — заметил он. В то же время послышался голос Масурова. «Ух!» Ой, батюшки, отцы родные, говорил он, входя в комнату. Ой, отпустите душу на покаяние, продолжал он, кидаясь в кресло. Ой, за не могу, ей богу за не могу, и залился громким смехом. Что тебе так весело? спросила Елизавета Васильевна. Ах, душка моя, ты себе представить не можешь, что видел я сейчас. Вообрази, вспомнить не могу но звонкий смех, которым разразился он, снова прервал его речь. Брат и сестра невольно улыбнулись, глядя на наивную веселость Михаила Николаевича. «Да что такое?» — повторила Лизавета Васильевна. «Вы сами умрете от смеха», — продолжал Масуров, утирая выступившие от смеха на глазах слезы. «Можешь себе представить?» хожу я в кухню, и что же? Долговязая морфутка сидит на муже верхом и бьет его кулаками по роже. А он, знаешь, пьяный, только это к руками барахтается. Тут он представил, как пьяный муж барахтается руками и сам снова захохотал во все горло, но слушатели его не умерли со смеха и даже не улыбнулись. Лизавета Васильевна только покачала головой, а Павел еще более нахмурился. «И это человек, — думал он, — семьянин, который вчера проиграл почти последнее достояние своих детей. В нем даже нет раскаяния. Он ходит по избам и помирает со смеха, глядя на беспутство своих дворовых людей». Михаил Николаевич еще долго смеялся. Павел потихоньку начал разговаривать с сестрой. Ну, душка, говорил унявшись Масуров и обращаясь к жене, велико нам подать закусить, знаешь этого швейцарского сырку до да хереску. Вы, братец, извините меня, что я ушел, страстишка. Нельзя, старый знаете, коннозаводчик. Да черт возьми, славный был у меня завод. Как вам покажется, Павел Васильевич, после батюшки мне досталось одних маток две тысячи. Павел с удивлением взглянул на зятя. Лизавета Васильевна только улыбнулась. Она, видно, привыкла к подобным эффектным выходкам своего супруга. «У тебя, Мишель, всегда есть привычка прибавлять по два нуля», — заметила она ему. «Вот прекрасно». «Да ты-то почем знаешь? Когда ты приехала, я их давно проиграл. Много, черт возьми, я в жизнь мою проиграл». «А вчера много ли проиграл?» – спросила Елизавета Васильевна. Масуров очень сконфузился. «Я вчера не проиграл», – отвечал он, запинаясь. «Где же три-то тысячи?» Масуров покраснел и ничего не ответил. Он только мотал головой жене, показывая глазами на брата, который сидел в задумчивости. «Нечего кивать головой-то», — говорила Елизавета Васильевна. «При брате я могу говорить все». «Ну скажи, Поль, хорошо ли это в один вечер проиграть три тысячи рублей?» «Очень нехорошо», — начал Павел. «Женатому человеку не следует рисковать не только тысячами, Но даже рублями. Говоря это, он, видимо, делал над собой большое усилие. Михаила Николаевич переминался. — Не стыдно тебе, — сказала Елизавета Васильевна. — Ну, душка, извини, — говорил Масуров, подходя к жене. Счастье сначала ужас как везло, а под конец как будто бы какой черт ему нашептывал. Каждую карту брал седая крыса. Ты не поверишь в четверть часа очистил всего как липку предлагал было на вексель я вижу говорит вы человек благородный это еще лучше сколько же ты по векселю то проиграл ей богу душка ни копеечки что я сумасшедший что ли ты думаешь я не понимаю что братец не скажет я семейный человек мне стыдно это делать. Вот как три тысячи проиграл, так и не запираюсь. Действительно проиграл. Ну, прости меня, ангельчик мой Лиза. Ей-богу, не стану больше в карты играть. Черт с ними. Они мне даже опротивили. Сегодня вспомнил поутру, тогда же тошнит. Не мудрено после такого проигрыша, заметил Павел. Ну, душка моя, продолжал Масуров, ласкаясь к жене скажи, простила меня? Дай ручку поцеловать». Лизавета Васильевна, кажется, мало верила в раскаяние своего мужа. «Пустой ты человек», — сказала она, отнимая у него свою руку. «Лизочка, душка моя, ну дай хоть мизинчик поцеловать. Хочешь, я встану на колени?» И он действительно встал перед женой на колени. «Павел Васильевич», Попросите Лизу, чтобы она дала мне ручку.